Жор железный, долина проклятий, глава первая. Чайка сорвалась с места, взмыла в воздух, и на миг казалось застыла на распростертых крыльях.